Глава 11. Конференция в Женеве. Ученые спорят, колдовство или нет. Х. О каких ученых, упомянул солдат, Антос не понял. Откуда ему было знать, какой переполох поднялся во всем мире из-за его проделок? Ведь в газетах писать об этом запретили. Поскольку каждая страна имеет в Польше посла, который обязан сообщать правительству обо всем происходящем, Француз, англичанин и немец тотчас телеграфировали своим министром иностранных дел. Немец доносил. С помощью нового изобретения поляки поднимают кверху мосты и выпускают на засекреченных заводах летающие автомобили. Французский посол послал такую шифровку. «Хотя Польша наша союзница, у нее есть секреты от нас. Сегодня я вручил ноту протеста». Телеграмма английского посла носила деловой характер. Немедленно пришлите опытного детектива. Подробности письмом, которое сегодня же отправлю дипкурьером. В швейцарском городе Женеве обычно собираются члены Лиги наций, всемирной организации, которая следит, чтобы не было войны. На этот раз конференцию созвали по поводу событий, виновником которых был Антось. Первым слово взял представитель Германии. Поляки — народ взбалмошный, беспокойный, к тому же они наши соседи, так что события в Варшаве представляют непосредственную угрозу для наших мостов и железных дорог. История с часами также вызывает тревогу. Повторяю, поляки — известные авантюристы. «Сами вы такие!» — с места крикнул делегат Польши. «Господа, мы собрались не для взаимных ссор и оскорблений», — сказал председатель. «Если у вас есть какое-нибудь дельное предложение, говорите», — обратился он к поляку. «Если нет, я лишу вас слова». Поляки изобрели страшное оружие, и у них есть какой-то могущественный союзник. «Это враг, а не союзник», — возразил поляк. «Мы за мир. Только что получено правительственное сообщение. Арестованы шпионы. Зарубежные миллионеры хотели предоставить нам кредит, а теперь испугались и уехали». Я согласен с польским коллегой. Возможно, этот неизвестный действительно их враг. Поэтому мы готовы помочь. Обойдемся без вашей помощи. Что конкретно вы предлагаете? Пошлем в Польшу наших полицейских и солдат, и они на месте во всем разберутся. Самим полякам не справиться. Справимся, не беспокойтесь. Господа, я знаю, что нам делать, выкрикнул француз. Причем немедленно. Этот неизвестный в самом деле представляет большую опасность. «Слушаем вас», — сказал председатель англичанин. «Надо поручить это дело ученым. Пускай они отправляются в Варшаву. Сегодня же. Завтра, может быть, уже поздно». «Сколько же вы предлагаете послать ученых?» «Десять». «Хорошо. Но кого именно?» «Физика, химика, инженера, медика». «Господа, так важные вопросы не решаются», — перебил немец. Надо сначала без спешки все обдумать, взвесить, обсудить. Почему, например, именно десять, а не восемь или двенадцать? — Ну и обдумывайте на здоровье. — Обсуждайте, взвешивайте, если у вас время есть, — крикнул итальянец. — А у нас его нет. Этот неизвестный, как вулкан. От него в любую минуту жди беды. полученные из Варшавы сообщение к красноречивой тому подтверждение. — Прошу тишины, — обратился председатель к собравшимся. Француз вынул из кармана смятый клочок бумаги и, попросив у председателя карандаш, принялся что-то быстро писать. Делегаты терпеливо ждали, только немец все бормотал себе под нос, методично, взвешенно, не торопясь. Наконец француз встал и прочел по бумажке. Из Англии поедут физик, зоолог и астролог. Из Франции врач, химик, психолог. Италия направит геолога и юриста. Германия — философа. — Возражаю! — немец вскочил, стукнув по столу кулаком. — Это почему же от вас несколько человек, а от нас только один? Председатель взял у француза бумажку и брезгливо поморщился. На ней были пятна от вина и томатного соуса. — Простите, это счет из ресторана. Ничего другого не оказалось под рукой, — пробормотал сконфуженный француз. — Ничего. «Только карандаш верните!» — сказал председатель и старательно переписал все в свой блокнот. «Итак, кто за предложение нашего коллеги? Прошу поднять руку!» «Я против!» — выкрикнул немец. Предложение было принято большинством голосов. И в Варшаву тотчас вылетели ученые из Парижа и Лондона. На автомобиле примчался философ из Берлина. Итальянцы опоздали, так как добирались на поезде. Заседания проходили в строжайшей тайне по ночам в Варшавском университете. «Господа!» — обратился в первую ночь к собравшимся польский астроном. «Предлагаю вашему вниманию отчет на французском языке о недавних событиях в Варшаве. В нем вы найдете описание 65 необычайных происшествий. Ознакомившись с ними, вы убедитесь, сколько тут нелепостей и просто глупостей». В полицию бегут все, кому не лень, и несут о колесицу. Что пьяницам веры нет, это понятно. Но в надежде на вознаграждение бессовестно врут и разные аферисты и мошенники. Один сумасшедший выдает себя за волшебника и утверждает, будто все это его рук дело. А то соседки повздорят. Одна обзовет другую ведьмой и клянется, что своими глазами видела, как та в полночь вылетает из окна на метле. И так без конца. Это очень осложняет работу. «По все времена люди лгали», — заметил историк. «Да, это мне по опыту известно», — прибавил юрист. «Отбросив небылицы», — продолжал астроном, «я на отдельном листке выписал наиболее правдоподобные свидетельства. Кроме того, вон в том шкафу собраны вещественные доказательства. В застекленном шкафу, в банках, коробках, сосудах и просто на полках лежали разные предметы, и каждый снабжен номерком». Чего только там не было. Фотографии, камни, краска, соскобленные с вывески, обмылок, заспиртованные кошки и собаки, полон с воздухом и та куча, что от страха наложил слон в парке. «Кошки и собаки по моей части», — сказал зоолог. «Я проверю, не были ли они отравлены», — сказал химик. «А я займусь мостом», — сказал физик. «Я тоже», — сказал геолог. «Вот выписка из протокола педагогического совета», — показал бумагу астроном. «По мнению учителей, воздух в классе был отравлен, но чем именно, неизвестно. Я распорядился взять пробу воздуха в парке, в ресторане и на театральной площади. Наши химики провели исследования, но ничего не обнаружили. Надо бы проверить еще раз. Извольте, к вашим услугам университетские лаборатории. Там вы найдете все необходимое для экспериментов». На этом заседание объявили закрытым, так как все устали с дороги. Но перед тем, как разойтись, ученые осмотрели вещественные доказательства. А это что? Волосы, на которых официант висел в ресторане. А это? Рукав от батистовой блузки, что оказалось на полицейском. Он оторвал его на память. Ученые мужи попрощались и расстались до завтрашнего дня. На следующий день все делились своими соображениями и докладывали о проделанной работе. Первым попросил слово «спирит». «Господа, знаю, вы не верите в духов и вообще в сверхъестественные явления, поэтому я буду краток. Не верим, потому что это обман и шарлатанство. Случается, конечно, что мы ошибаемся, поэтому я выскажу лишь свои предположения. Скажите лучше, от чего духи всегда орудуют в потьмах». И ни слова нельзя разобрать из того, что они говорят. Пока нам это неизвестно. Но на то мы и ученые, чтобы постигать неведомое, делать открытия. Значит, по-вашему, тут замешаны духи? Я этого не утверждаю. Но я разыскал в Варшаве медиума и устроил спиритический сеанс. Погасив свет, мы сели вокруг стола, взялись за руки, на стол положили бумагу и карандаш. «Не маленькие, знаем, как это делается». Стол семь раз приподнялся, в темноте вспыхнули огоньки, и было слышно, как ходит карандаш по бумаге. Вот он протянул листок. На нем было нацарапано «коперник» и еще какое-то непонятное слово. Наступила тишина. — Господа, — нарушил молчание философ, — мы должны быть предельно осторожны в своих суждениях. Конечно, вместо того, чтобы исследовать причину этого загадочного явления, проще положиться на слова школьного сторожа или приписать все нечистой силе, как в средние века. Тогда случалось, сболтнет кто-нибудь, что видел дьявола, и все верят. Это называется массовым психозом. И в наше время шарлатаны-гипнотизеры внушают людям всякие нелепости. Юристам тоже известен этот феномен. Иногда свидетелю кажется то, чего на самом деле не было. И при этом он не лжет, просто на него находит затмение. Что же, по-вашему, вообще ничего не было? Так и записать в протоколе? А как быть с вещественными доказательствами? Как объяснить происшествие номер 9, 12 или 4? Если мы запишем «Для беспокойства нет оснований, а завтра или через неделю опять что-нибудь стрясется»? Тогда вся ответственность ляжет на нас с вами. Хотя, с другой стороны, понапрасну пугать людей тоже не годится. Ученые проспорили чуть не до утра и пришли к заключению. В Варшаве орудует некто под кодовым названием X. На третьем заседании психолог отвечал на вопросы присутствующих. Итак, вопрос первый. Действовал ли Икс в одиночку или с сообщником? Утверждаю, он действовал один. Началось все с кладбища. Полчаса спустя произошли известные события на улице Новый Свет. Потом в парке. На другой день случай в ресторане. Позже на театральной площади. И, наконец, эта история с мостом через Вислу. Но чтобы по всему городу перевести стрелки часов, понадобилось бы несколько десятков человек. А это не могло бы остаться незамеченным. Тут какая-то тайна. Вы спрашиваете, взрослый он или ребенок? Ребенок. Его крайне глупые выходки – прямое тому подтверждение. Вопрос третий. Следует ли его опасаться? Да, он очень опасен. Вот какую характеристику дал бы я ему, исходя из известных нам фактов. Он не злой хотя нравный, вспыльчивый и гордый. Натворит что-нибудь, а потом жалеет, но виду не подает. Ему все быстро надоедает, поэтому он ищет новых впечатлений. Судя по некоторым поступкам, он и веселый и очень смелый. Про таких говорят ему море по колено. С другой стороны, есть основания полагать, что ему по душе тишина и уединение. Непослушный, озорной, нетерпеливый, но сердце у него доброе. Сильная ли у него воля, утверждать не берусь. Ведь то, что он делает, не результат упорного труда или научного открытия, которое требует настойчивости и выдержки. Поэтому я пришел к выводу, тут без волшебства не обошлось. И как раз это особенно опасно. «Господа, вы что, с ума сошли?» Я полагал, мы собрались, чтобы раз и навсегда положить конец россказням о небывальщине, колдунах, ведьмах, нечистой силе и тому подобной галиматье. История предоставила нам редкую возможность доказать, что чудес не бывает. Что подумают люди, прочитав заключение нашей комиссии? Опять чары, колдовство, чертовщина. Стыд и позор таким ученым. Тут встал самый старый среди них, седой, как лунь-химик, и сказал... Дорогие коллеги, чудеса были, есть и будут. Разве это не чудо, что два газа, соединяясь, образуют воду, а она, в свою очередь, превращается в твердое вещество лед или наркоз, благодаря которому человек не чувствует боли во время операции? Для людей несведующих и электричество, которое приводит в движение трамвай, освещает жилища, это тоже чудо. И телефон, и телеграф, за тысячи километров передающий голоса и мысли. И рентген, позволяющий видеть внутренности. Для него и микроскопы, и телескопы, и подводные лодки, и самолеты – чудеса. Но мы-то с вами знаем, что все это достижение науки. Хорошо. Допустим, ученый Х сделал открытие, которое нам кажется волшебством. Но поскольку оно приносит вред, а не пользу... Наша задача — разыскать его и попытаться с ним договориться. Если же это не удастся, обезвредить его, а в случае необходимости — уничтожить. На четвертое заседание приехал из Америки специалист по сигнализации. «Мой аппарат устроен предельно просто», — объявил изобретатель. «Он состоит из звонка, лампочки, экрана и набора цифр». Когда возникает опасность, лампочка загорается, звонок звенит, и выскакивает цифра, которой на плане города обозначена данная улица. А на экране появляется изображение пожара, разбойного нападения или другого происшествия. Таким образом, один человек может охранять покой целого города. По правде говоря, окончательно аппарат будет готов позже. Он еще нуждается в некотором усовершенствовании. Но раз такое дело... Вот видите, господа, в трудную минуту нас выручает наука, а не волшебство. Ученые столпились вокруг аппарата. А какие именно исправления вы намерены сделать? Во-первых, увеличить радиус действия. Сейчас он равен лишь 10 километрам. Во-вторых, он фиксирует только одно происшествие. А если, допустим, на одной улице пожар, а на другой ограбили квартиру, или одновременно в двух местах совершены кражи, Тогда цифры и изображения на экране сливаются, и трудно определить, где что произошло. В-третьих, изображение недостаточно четкое, а надо, чтобы по нему, как по фотографии, можно было опознать преступника. Для устранения этих недостатков понадобится еще год. Но самый трудный уже позади, ведь я бился над этим прибором целых шесть лет. Посмотрите, изобретатель протянул левую руку. На ней не было двух пальцев. — Оторвало машиной, — пояснил он. — Пять месяцев в больнице пролежал. Думал, все кончено. К тому же я почти ослеп. Ученые мужи склонили головы в знак сочувствия и уважения. Вскоре все уже было обсуждено, и ученые собрались уезжать. Им не терпелось поскорее вернуться в свои библиотеки и лаборатории. Обстановка в городе спокойная, в нашем присутствии больше нет надобности, заявили они. Но их попросили остаться еще ненадолго. Делать нечего, пришлось согласиться. Сидят они по своим комнатам, читают, пишут. Словом, каждый занимается своим, и на совещания собираются все реже. Сначала через день, потом через два, ведь новостей никаких нет». Сойдутся, потолкуют, о том, осем и опять возвращаются к прерванным занятиям. Постепенно все они перезнакомились и подружились, ведь ученые, даже из самых разных стран, составляют как бы одну большую семью. Знаете, господа, что мне пришло в голову, сказал однажды астроном, если X больше не объявится, что тогда? Возможно, на Землю прилетал обитатель другой планеты. Если на Марсе есть живые существа, превзошедшие нас в своем развитии, иными словами, по-вашему, домыслы об инопланетянах реальность? А почему бы и нет? В сущности, мы ведь очень мало знаем. Нам только кажется, будто мы одолели все премудрости. На самом деле, над многим просто не задумывались. Взять хотя бы метеоры. Если они падают на Землю, значит, может прилететь и инопланетянин, Приземлился, не увидел ничего особенного интересного и улетел обратно. Для марсианина он, пожалуй, глуповат. Ученые дружно рассмеялись. В эту минуту раздался звонок. Все кинулись к аппарату, но на экране поступили лишь какие-то неясные очертания. Похоже, это река. На реке остров. Тут зазвонил телефон. Объявлено чрезвычайное положение. Ученым приказали оставаться на местах и ждать дальнейших распоряжений. Вскоре сообщили. На реке сам собой возник остров. Через три дня на острове появился замок. Еще через день в замке появился чародей. Остальное мы уже знаем. Пора вернуться к Антосю.